Голова 11 черносняшка Black Lotus Курасаки Фука Skyraker Синамия Утай Ardermaden Хими Акира Aquacurrent Кураси Мачи Юри Lime Bell Нага Сихока Шоколад Папетта Мита Сатоми Mint Mitten Юруки юма Плам Флиппер Кусака Бурин Эш Роллер Если не считать Такому, который ненадолго присоединится к ним позже, навстречу, совмещенную с обедом, должно было прийти 9 человек. Однако, когда Харуюки закончил впускать в квартиру все новых и новых девушек, а затем прошел в зал и окинул их прояснившимся взглядом, он понял, что здесь что-то не так. Он замер у выхода с кухни и принялся на пальцах считать усевшихся на диванах и щебещущих друг с дружкой красавец 1 две, три...» Затем он пересчитал их заново. «А потом и ещё раз...» «Что?» Харуюке пришлось зажать себе рот рукой, чтобы не закричать. 10 Как ни крути, но в зале сидели пять девиц со стороны Харуюки и пять со стороны балкона. Харуюки застыл столбом у входа на кухню, перебирая их имена но так и не смог вспомнить имя Десятой Гости. Послышался голос Шоколад попетты, то есть Нага Сихока. «Я схожу за новым чаем». Харуюки встретился взглядом с отправившейся на кухне Сихока и поманил её к себе. Та подошла с недоумевающим видом, и Харуюки шёпотом спросил. «Беда, Шока! Здесь 10 человек!» «А, и что такого?» «Так ведь вас должно быть девять!» К нам проник какой-то социальный инженер из другого легиона. Социальный кто, Воронкун? А, ну, это такие хакеры, которые собирают информацию о своих жертв через прямой контакт в реальном мире. То есть, тьфу, сейчас нет времени лекции читать. И тут лицо Сихока просветлело. Она качнула хвостиками на голове и шепнула. Ой, неужели Снежка-сан ничего не рассказала? А что именно... «Я ведь писала ей вчера вечером». «Э, что именно?» Харуюки подался вперёд, но не успела Сихоко что-либо ответить, как раздался голос Черноснежки. «Подойди-ка сюда, Харуюки!» «Э, и и-иду!» Харуюки не смог отказаться и неуверенно вернулся в зал. Черноснежка с улыбкой посмотрела на его нерешительную походку и коварно улыбнулась. «Прости, что промолчала!» «Мне было интересно, как быстро ты заметишь. С нами секретная гостья». «Гостья!» Харуюки понял, что вражеские козни здесь ни при чём. Успокоился, сел на диван рядом с Черноснежкой и ещё раз обвёл девушек взглядом. И действительно обнаружил между чиюри и Мико Сатоми незнакомку. На вид она казалась немного старше Харуюки. Скорее всего, ровесница Фука. Одета в голубое сейлор-фуку с короткими рукавами. Такой школьной формы Харуюки ещё не видел. Выглядела она загадочно, во многом благодаря неровно подстриженным волосам. Балетные губы девушки показались Харуюки не улыбающимися, а сложенными с угрожающим выражением. Но он нашёл в себе силы поклониться. А «Приятно познакомиться. Я Арито Харуюки из Наганебилос». «Да, мой аватар Сильверкроу». В ответ девушка кивнула, качнув диагональной чёлкой, и ответила низким, очень подходящим её образу голосом. «Добрый день, Сильверкроу. Я Адагири Руй». «Адагири Сан». Он впервые слышал это имя, но что-то подсказывало, что когда-то они с ней встречались. Хараюки нахмурился, но стоило ему услышать следующие слова девушки... Как ощущение, дежавю смело подчастую. Мой аватар? Маджента Сизза. А, -а, -а, -а, -а, а Черноснежка предвидела как вопль Харуюки, так и то, что от изумления тот попытается кувыркнуться через спинку дивана. Она подставила руку, чтобы удержать его, а в следующее мгновение Харуюки вскочил на ноги. Он развернулся к Черноснежке и отчаянно замахал руками. «С-с-с-с-сенпой! м м ага Я тоже думаю, что блюдо лучше намазать имбирём!» Черноснежка кивнула. «Вот здорово! Имбирь и спелые бабы! Настоящий летний обед!» Протянула Фука. «О, вкусно получится! Я тогда ещё рыбки нарежу!» Вызвалась Чиури. «У меня даже аппетит разыгрался!» Прокомментировала Утай. Мозг Харуюки наконец перезагрузился. «Что вы здесь делаете, мазанный имби...» «Пфу!» э, «Маджента-сан!» Он вновь сорвался на крик. На лице девушки, представившейся как Адагири Руй, впервые появилась хоть какая-то реакция. Уголки её рта кокетливо приподнялись, сразу напомнив об аватаре с ножницами. «Ты такой же, как и там, Сильверкроу». Э, пр «Правда?» «Пришла я потому, что меня завербовала Чокотён». «Понятно. Стоп. Завербовала?» Харуюки резко повернулся, вперевшись взглядом в возвращающуюся с кухни Сихока. Сихока, некогда отчаянно сражавшаяся против Мадженты, смущенно улыбнулась. Вместо неё слово взяла Юма. Судя по тому, как она поправила очки, роль мозгового центра Петипаке играла именно она. «Так вот, хоть нам и казалось, что мы немного опережаем события, но вчера мы дошли до зоны Сатагая-5, встретились с Маджентой и попросили её воевать бок о бок с нами. Ну, там ещё много чего случилось, но результат на налицо». «Эй, эй, эй!» Воскликнула Сихока, подбежала к Юме и стукнула её по голове ребром ладони. «Эй!» «Так, юма а ну-ка не забывай самого главного! Я ведь так старалась!» Хароюки озадачно наклонил голову. Руй слегка улыбнулась. «Чё, Котян в одиночку напала на меня с Ава? Хотя мы были в группе, и одержала техническую победу». «Ого!» Хароюки оставалось лишь изумиться. Шоколад Папетта пятого уровня, Маджента за шестого, Авокадо Авойдер пятого. Одолеть противников, которые по сумме уровней превосходят в два с лишним раза, — Самый настоящий подвиг. Но Сихока вновь засмущалась и замотала головой. «Вовсе нет. Я лишь одолела Авокадо-сана в дуэли один на один. Я никогда так упорно не сражалась одна». «Ясно. А, а сам Авокадо-сан не пришёл?» Харуюки перевёл взгляд Сихока на руй. Та обольстительно улыбнулась, покачала головой и ответила. «Увы, но Ава не может покинуть Сатагаю. Он лежит в больнице уже очень много времени». «В больнице», – пробормотал Харуй Руй обратилась к сатоми «Думаю, Мин ты знаешь, где она расположена. Я про большую больницу рядом с парком Кинута». «А да, там есть больница с уклоном на детей». «Именно. Раньше она называлась Государственной детской больницей. Сейчас это...» Государственный исследовательский центр детских болезней и развития. «Настоящее место. Так и называется». Там мы с Ава и познакомились. «Я несколько раз ходила туда, когда у меня диагностировали афазию». Тут же напечатала в ответ Утай. «Значит, нам едва повезло разминуться друг с другом Мэйдом». Отозвалась Маджента, слегка улыбнувшись, а затем продолжила. «Болезнь Ава не угрожает его жизни». Но я не стану произносить её название. Он очень хочет встретиться с легионерами Neganebilos, так что я буду очень признательна, если вы когда-нибудь сходите в Сатагаю петь. Да, обязательно. Я и его приглашу в наш легион, ответила Черноснежка. Рой благодарно поклонилась ей. Хароюки смотрел на них, а в голове крутилась навязчивая мысль: если они познакомились в больнице, то Руи либо зачем-то ходила в неё, либо сама там лежала. Руи перевела на Харуюки взгляд и словно прочитала все его мысли. Диагональная чёлка почти полностью скрывала правый глаз, но левый горел уверенностью. Она вновь слегка улыбнулась и заговорила. Несколько лет назад в стенах исследовательского центра родился небольшой легион. Ничего удивительного, ведь там, так или иначе, Лечились многие дети, вынужденные из-за болезни с самого рождения носить нейролинкеры. Я одна из них. Руй на мгновение прервалась и опустила взгляд на руки. У меня два синдрома Герстмана. Если точнее, пальцевая агнозия и право-левая дезориентация. То есть неспособность различать собственные пальцы и неспособность отличать лево и право. Благодаря нейролинкеру... Я могу помечать пальцы и руки метками. Но не раз и не два задумывалась, что хватило бы и одного набора и пальцев, и рук. Хараюки посмотрел на руки Руи и вдруг заметил, что вокруг её правого запястья вились тонкие беспорядочные шрамы, словно кто-то пытался отрезать ладонь ножницами. Так вы ненавидите понятие одного из пары. Именно поэтому «Мадженто-сан» Машинально спросил Харуюки. Он сразу испугался, что задал неуместный вопрос. Но Руи ничуть не изменилась в лице и кивнула. «Может быть. Палочки для еды, туфли, ножницы, человеческие руки. Самим своим существованием они порождают левое и правое. Когда в детском саду меня учили пользоваться палочками и заставляли зажать правую между большим и указательным пальцем правой руки, а левую... Между большим и средним я думала, что с ума сойду. Руй усмехнулась, сложила руки на коленях и тихо продолжил рассказ. Поэтому, когда знакомый из больницы дал мне брейнбёрст, я очень расстроилась из-за того, что и руки, и пальцы у моего дуэльного аватара оказались самые обычные. Но гораздо сильнее я расстроилась, когда остальные бёрстлинкеры начали травить Ава, своего нового товарища. Из-за внешности его аватара. Я подумала, что такими темпами тот мир станет в точности как реальный. Но не могла остановить высокоуровневых товарищей. Поэтому я приняла АСС-комплект. И лишила очков всех бёрстлинкеров центра, включая наших савородителей. Все собравшиеся молча слушали исповедь Руи. при внутри маленьких сообществ и их гибель отнюдь не редкость в ускоренном мире. Но Руи не стала мириться с происходящим, вымолила для себя желанную силу и пустила её в дело. Я не сожалею о том, что сделала. Но, хоть я и думала, что АСС-комплекты могут изменить ускоренный мир, вы доказали, что сильнее их. Поэтому я хочу посмотреть, к чему приведут ваши битвы. И, если позволите, хочу сражаться снова уже на вашей стороне. Конечно... Если вы согласитесь принять меня после всего, что я натворила?» Руй затихла, но никто не решился ответить ей сразу же. Харуюки слегка повернул голову и перевел взгляд на Рин, усевшуюся как можно дальше от Руй. В конце прошлого месяца, накануне культурного фестиваля, Маджента Сизза насильно заразила АСС-комплектом брата Рин Эшроллера. Тот даже морально приготовился к казни через удар возмездия, лишь бы Рин не страдала от опасного вмешательства комплекта в её психику. Пусть товарища Марин и Эшроллера удалось уничтожить тело комплекта до того, как возникли какие-то серьёзные последствия, осадок, несомненно, остался. Как же теперь Рин ответит на слова Мадженты? И тогда смотревшая в пол Рин подняла голову и посмотрела на Хру юки. Она, как всегда, мягко улыбнулась, кивнула, глубоко вдохнула и... «На прошлом форева зацикливаться на синг!» Неожиданный крик заставил всех отшатнуться. Орин же смущенно покраснела, вжала голову в плечи и тихим голосом продолжила. «Думаю, так сказал бы брат на моём месте. Да, именно Маджента Сан заставила моего брата, Эшроллера». «Надите АСС-комплект. Но мне кажется, он что-то понял благодаря сети АСС-комплектов. Он узнал о чувствах тех, кто искал силы комплекта по своей воле. Утана Куна, Олив Сана и Мадженты Сан». Хоть Ада и не знала об удивительной связи эшроллера и Кусака Берин, но ничего не спросила. Молча опустила голову, посмотрела на израненное запястье правой руки и медленно сжала ладонь. «Взять десяток бёрстлинкеров, и каждый будет прав по-своему», вдруг величественно заявила Черноснежка. «Так говорил мой учитель, графит Эдж. В своё время я подумала, что он просто в очередной раскрасуется, и пропустила его словами мимо ушей. Но теперь и сама считаю, что он мог быть прав. Моя правда – стремление к десятому уровню. Но другие короли считают его ошибкой». И даже если мы считаем, что Белая Королева и общество исследований ускорения ошибаются, они ни капли не сомневаются в своей правоте. Поэтому я не стану считать поведение Мадженты за однозначным злом. Особенно с учетом того, что она старалась не для себя, а ради других бёрстлинкеров. Руй прикусила губу. Она сомкнула веки и наморщила лоб. Но через три секунды её чело разгладилось. Повернувшись к Черноснежке, она пристально посмотрела на неё. Левый глаз девушки сверкал, как никогда раньше. «Чёрная королева Блэк Лотос, я прошу тебя простить меня и Авокадо Авойдера и разрешить сражаться вместе с твоими легионерами». А Рой поклонилась, подняла обе руки, на мгновение замешкалась и в итоге протянула Черноснежке и левую, и правую. «Я не могу простить вас». Тихо сказала Черноснежка, затем мягко улыбнулась и продолжила. «Потому что ни тебе, ни твоему другу не за что просить у меня прощения. Я рада твоему предложению, Мадженто Сизза, и я счастлива, что в преддверии важной битвы в нашем легионе появился столь сильный союзник». Черноснежка еще раз улыбнулась и крепко пожала оберу кируй Руй. так и не подняла головы, а повисшие волосы надежно скрыли лицо. Харуюки смог разглядеть лишь сжатые губы и подумал, что их новая подруга пытается сдержать далеко не гнев и не скорбь.